родовом смысле. И не следовало ли ему в таком случае, давая понять, будто слово «педр» непременно означает некий явственный звук, оговориться, сузив понятие и пояснив, что речь здесь идет только о том роде пука, который выходит с шумом? Существенно отличные от обывательских представлений о пуке имел милейший философ Сент-Эвремон. Он считал, это разновидностью вздоха, и сказал однажды своей возлюбленной, в чьем присутствии ему случилось пукнуть, «Видя немилость твою, в сердце копится грусть, вздохи теснят грудь, так странно ли, что вздох один, не смея сорваться суст другой нашел себе путь». Итак, в самом общем виде пук можно определить как некий газ или ветер, скопившийся в нижней полости живота по причине, как утверждают доктора, избытка остывшей слизи, которая при слабом подогреве отделяется, размягчается, но не растворяется целиком. По мнению же крестьян и обывателей, он является результатом употребления некоторых ветрообразующих приправ или продуктов того же самого свойства. Можно еще определить его как сжатый воздух, проходящий в поисках выхода через внутренние части тела, и, наконец, с поспешностью, вылетающий наружу, едва перед ним открывается отверстие, название которого запрещают произносить правила хорошего тона. Но мы здесь будем говорить без утайки и называть вещи своими именами. Это нечто, о котором мы ведем речь, возникает из заднепроходного отверстия, появляясь либо в сопровождении легкого взрыва, либо безонного. Порою природа выпускает его без всякого усилия. Иногда же приходится прибегать к помощи известного искусства, которое, опираясь на ту же самую природу, облегчает его появление на свет, принося облегчение, а часто даже просто настоящее наслаждение. Именно это обстоятельство послужило поводом для поговорки. Чтобы здоровеньким гулять, надо ветры выпускать. Но вернемся к нашему определению и попытаемся доказать, что оно полностью соответствует самым здоровым правилам философии, ибо включает род, материю и различия. Первое. Оно охватывает все причины и все разновидности. Второе. Хоть предмет наш постоянен по родовому признаку, он, вне всякого сомнения, отнюдь не является таковым по своим отдаленным причинам, которые порождаются ветрами, а именно слизью, а также плохо переваренной пищей. Обсудим же это поосновательней. Прежде чем совать нос во всякие частности. Итак, мы утверждаем, что материя пука остывшая и слегка размягченная. Ибо, подобно тому, как дожди никогда не бывают ни в самых жарких, ни в самых холодных краях, поскольку при климате первого типа избыточная жара поглощает все поры и испарения, а в холодных странах чрезмерный мороз препятствует выделению паров, идут же дожди главным образом в областях со средним умеренным климатом как то весьма верно подметили специалист по исторической методологии Боден, а также Скалежер и Кадан. То же самое происходит и с избыточным теплом, когда оно не только размалывает и размягчает пищу, но также растворяет и поглощает все поры, чего бы никогда не смог холод. Вот почему здесь не выделяется никаких паров. Совсем обратное происходит при температуре мягкой и умеренной. Слабое тепло не переваривает пищу полностью, а только слегка ее размягчает, вследствие чего желудочная и кишечная слизь получает возможность выделять большое количество ветров, которые становятся более энергетическими относительно ветрообразующей способности различных пищевых продуктов, которые, если их подвергнуть ферментации при средней температуре, производят особенно густые и завихренные пары. Это можно весьма наглядно ощутить, сравнивая весну и осень с летом и зимой а также исследуя искусство перегонки на медленном огне. Глава вторая. Разновидности пука, в частности, отличие пука от отрыжки и полное доказательство определения пука.